В эскадрилье имени Владимира Ильича Ленина. Дорогое письмо. Боевой путь части. Незабываемые годы первой пятилетки. Конфликт на КВЖД. Мой первый самолет. Командир отряда Макаров. Осенью 1968 года я получил дорогое для меня письмо. Оно пришло с Дальнего Востока из краснознаменной части имени Ленина, в которой я начинал службу после окончания Борисоглевского училища летчиков. Командование сообщило, что личный состав готовится к празднованию 50-летия части и приглашало меня как ветерана принять участие в юбилейных торжествах. Конечно же, я был очень рад приглашению. И вот в начале декабря вместе с космонавтами Титовым, Леоновым прилетели мы на Дальний Восток. Волнующие встречи с юностью, беседы с однополчанами вызвали в памяти воспоминания о далёких годах авиационного старта, заставили заново пережить прошлое. Авиационная часть имени Владимира Ильича Ленина. Боевой путь её начался в годы гражданской войны. В ноябре 1918 года по указанию Владимира Ильича были созданы первые авиационные отряды. Кончилась гражданская война, но эти отряды, объединенные в первую эскадрилью, продолжали вести борьбу против басмачевских банков в Туркестане, в ту пору рево-военцает республики и присвоил эскадрилье имя Великого Ленина. В 1929 году авиаторы эскадрильи участвовали в боевых действиях на КВЖД. В 1934 году спасали челюшкинцев, в 1945 году совершали боевые вылеты против японских милитаристов. Личный состав части свято хранит славные традиции старшего поколения авиаторов всегда в боевом строю. Свидетельство тому орден Красного Знамени, которым часть была награждена не так давно. А в праздничный вечер, посвященный 50-летию воинам-авиаторам, за успехи в боевой и политической подготовке вручено переходящее знамя Крайкома КПСС и Крайсполкома и за достижение в спортивной работе переходящей в импел ЦК ВЛПСМ. Вот в какой части начиналось мое становление как военного летчика в незабываемые годы первой пятилетки. Воспоминания об этом всегда вызывают у меня чувство гордости и волнения. Как же это происходило? событиями памятен советским людям в 1929 год. Недаром он вошел в историю нашей страны как год великого перелома. В апреле 1929 года 16-я партийная конференция приняла первый пятилетний план. Наметки этого плана были по тому времени грандиозными, и вся буржуазная печать, будто по команде, назвала его утопией, фантазией большевиков, заранее предрекала его провал. Помню, с каким подъемом мы изучали в летном училище разделы этого исторического плана. До всей поры в моей памяти хранятся его основные задания. Общий размер капиталовложений в 64 64,6 миллиарда рублей, из которых в промышленность и электрификацию направлялось 19,6 миллиарда, в транспорт – 10 миллиардов, в сельское хозяйство 23 – 23,2 миллиарда. По нынешним масштабам это, конечно, скромные цифры, Но тогда они казались действительно фантастическими. По всей стране началось строительство новых фабрик, заводов, электростанций, проводилась коллективизация сельского хозяйства. Россия, непповская воля партии усилиями народа становилась Россией социалистической. Строились ДнепроГЭС, крупнейший металлургический комбинат на горе Магнитной, Уралмашзавод, Березняковский и Соликамский химкомбинаты. Московский и Горьковские автозаводы, Сталинградский тракторный завод и многие другие предприятия. Страна оделась лесами новостроек. 1929 год памятен и другими событиями. Именно в этом году начался мировой экономический кризис, который до основания потряс всю систему капитализма. В странах капитала 24 миллиона рабочих лишились работы и были выброшены на улицу. Промышленный кризис переплёлся с аграрным. Чтобы сохранить цены на нужном уровне,